Глава четвертая Здравствуй, Монро! сказал Рэд Райдингвуд. Рад тебя видеть у нас в павильоне. Не останавливаясь, стар прошагал мимо него, направился к роскошно-обставленной комнате, которую предстояло снимать завтра. Режиссер Райдингвуд последовал за старым и тут же убедился, что как не убыстрять шаг, все равно стар на ярд на два его опережает. Ему стало ясно, стар дает понять, что недоволен им. Этим приемом Рэд и сам пользовался в былые времена. Тогда в его распоряжении была собственная киностудия и вся клавиатура приемов. На какую клавишу Стар теперь не нажимай, Радингвуда не удивишь. Построение мизансцен — его родное дело и стихия. чуть его тут Стару не удастся. Как-то сам Голдвин вмешался в его хозяйство, и Радингвуд втравил его поглубже, дал побарахтаться в роли перед полусотней зрителей, и в итоге, как и предвидел Радингвуд, режиссерский авторитет его был восстановлен. Стар подошел к роскошной комнате. «Декорация не к черту», — сказал Райдингут. «Никакой фантазии. Все равно, как ее не освещай». «Но мне-то зачем звонишь?» — приблизился к нему вплотную стар. «Почему не обратился с этим делом к художникам?» «Я звонил не за тем, чтобы вызвать тебя сюда, Монро. Ты ведь заявлял, что хочешь снимать самостоятельно». «Виноват, Монро, но я звонил не за тем, чтобы вызвать тебя сюда», — повторил Райдингут терпеливо. Круто отвернувшись, стар пошел назад, к кинокамере. Группа гостей перевела на Старра глаза и раскрытые рты обозрела его тупо и снова приковалась к героине фильма. Гости были из католического общества рыцаря Колумба. Им привычны были шествия, в которых несут хлеб, присуществленный в святые дары. Но здесь перед ними сидела греза, осуществленная, одетая в плоть. Стар остановился возле героини. Она была в вечернем платье, ее декольтированную грудь и спину покрывала яркая сыпь экземы. Перед каждым эпизодом эту сыпь замазывали густым кремом, а сняв же эпизод, крем немедленно удаляли. Волосы ее цветом и жесткостью напоминали запекшуюся кровь, но зато глаза умели сиять с экрана звездным светом. Стар не успел еще и слова сказать, как услышал позади себя услужливый голос. «Лучезарно! Ну просто лучезарно!» Это помощник-режиссер во всеуслышание делал тонкий комплимент. Актрисе не надо было тянуться ухом, напрягать свою бедную кожу. Комплимент относился и к Стару, пригласившему ее на роль с другой киностудии. Косвенней, отдаленный комплимент относился и к Радингвуду. Надеюсь, все в порядке? — спросил ее Стар приятным тоном. — Все чудненько, — кивнула она, — только рекламщики без мыла в душу лезут. — А мы оградим вашу душу от них, — мягко подмигнул ей Стар. Имя этой кинодивы стало уже общеупотребительно в значении шлюха. Надо полагать, она себя целиком скопировала с какой-нибудь царицы из Тарзаньи серии, где царицам этим, дан два власть, неясно кем и почему, чернокожий народ. Актриса и впрямь смотрела на всех, как на черных. Ее взяли на один фильм, с ней мирились, как с неизбежным злом. Радингуд проводил Стара к выходу. — Все нормально, — сказал Райдингуд, — она держится на своем верхнем уровне. Здесь их никто не слышал, и Стар вдруг засверкал на режиссера гневными глазами. «Дерьмо — Дерьмо ты снимал сказал Стар. — Знаешь, на кого она в твоих кадрах смахивает? — На ежегодную мисс Бакалею. — Я стараюсь взять от нее все, на что... — Пойдем-ка со мной, — прервал его Стар. — С тобой? А им объявить перерыв? Ничего не надо. Стар толкнул обитую войлоком дверь. Машина старый и шофер ждали у павильона. На студии минуты дороги. Садись, пригласил стар. Ред Рейнгвуд понял, что дело серьезное. Его вдруг осенило даже, в чем корень беды. С первого дня съемок не актриса у него, а он у актрисы оказался в повиновении. У нее язык, как ледяная бритва, а он человек миролюбивый. И, не желая связываться, позволил ей холодно откатать роль. Ред угадал верно. — Ты с ней не умеешь обращаться, Ред, — сказал Стар. — Я ведь тебе говорил, что мне нужно. Она нужна мне энергично подлая, а у тебя выходит сыто скучающее. Придется, к сожалению, отставить. — Картину? — Нет, я на нее бросаю Харли. — Тебе виднее, Монро. — Ты не обижайся, Ред. В следующий раз попробуем что-нибудь другое. Машина остановилась перед административным зданием. — А эпизод мне доснять? — спросил Ред. — Его сейчас докручивают, — сумрачно ответил Стар. — Харли уже там. — Но когда же он успел? мы вышли он вошел я его вечером усадил читать сценарий ну послушай монро сегодня мне дохнуть некогда коротко сказал стар у тебя ред запал и сяк еще три дня назад скандал да и только подумал Райдингуд. — его положение в студии будет нанесено тем небольшой незначительный но ущерб и пожалуй придется пока отложить намеченную третью женитьбу и нельзя даже отвести душу поругаться со старым не поругаешься а разногласиях с ним шуметь невыгодно Заказчик всегда прав, а в киномере всегда, почти без исключений, прав Стар. — А мой пиджак, — вдруг спохватился Рэд, — я его на спинке стула оставил в павильоне. — Знаю, — сказал Стар. — Вот он. Стар так сосредоточился на том, чтобы смягчить для Рэдингу до от съемок, что вовсе позабыл об этом перекинутом через руку пиджаке. Просмотровая мистера Стара представляла собой миниатюрный кинозал с четырьмя рядами одутловатых мягких кресел. К переднему ряду придвинуты длинные столы с заобожуренными лампами, кнопками, телефонами. У стены пианино, еще с аккомпаниаторских времен. Зал был отделан и обставлен заново всего с год назад, но уже успел принять потертый вид. От работы, от загрузки. Сюда стар приходил в 2.30, и затем снова в 6.30, просматривать отснятое за день. Здесь царила жестокая напряженность. Стар взвешивал результаты и труда, и тожил месяцы, потраченные на поиск и приобретение, на планирование, писание и переписывание, на подбор актеров, сцены и освещение, на репетиции и съемки, оценивал плоды внезапных озарений и отчаянных общих потуг, апатии, интриг и пота. Сейчас все это зримо воплощалось на экране. Так воплощается на поле боя сложно задуманный маневр, и с передовой несутся сводки. К Стару в зал приходили представители всех технических отделов вместе с руководителями групп. Режиссеры сюда не являлись, формально потому, что их миссия считалась законченной, а на деле потому, что здесь, под шорох серебристых бобин, точное подструение затраченных денег, здесь промахам не давали пощады. И у режиссеров возник деликатные обычаи отсутствовать. Все уже были в сборе. Вошел Стар, быстро занял свое место, и шум разговоров стих. Откинувшись на спинку, Стар поднял, подтянул к себе худое колено. Свет в зале погас. Чиркнула в заднем ряду спичка, затем тишина. На экране ватага Франка Канадцев поднималась на лодках по реке, преодолевая порожистую быстрину. Эпизод снимали в одном из бассейнов студии, в конце каждого дубля было слышно режиссерское «стоп». Актеры на экране вытирали лоб, отдувались с облегчением, а то и с веселым смехом. И вода в бассейне переставала течь, иллюзия кончалась. Отобрав из дублей лучшие, Стар ограничился тем, что заметил «технически недурно». В следующем эпизоде все на той же быстрине шел диалог между канадской девушкой, ее играла Клодетта Кольбер, и проводником, которого играл Рональд Колмен. Девушка из лодки глядит вниз на Рональда. Просмотрев несколько кадров, стар неожиданно спросил. «Декорация уже разобрана?» «Да, сэр». «Монро, бассейн потребовался для...» «Немедленно восстановить», — оборвал повелительный стар. «Второй эпизод сейчас просмотрим снова». Зал осветился на минуту. Директор съемочной группы поднялся со своего места, подошел к стару. Великолепно сыгранную сцену загубили, говорил стар с тихой яростью. Не тот угол съемки. Кладета ведет диалог, а камера все это время занята ее прелестным пробором. Пробор, вот что вам нужно, верно? Вот зачем зритель пришел в кино. Не лицом Кладета, а пробором любоваться. Передайте Тиму, что напрасно он беспокоил Кладету, мог бы обойтись дублершей. Свет потух опять. Чтобы не заслонять старый экран, директор группы присел на корточки. Эпизод показали снова. «Теперь видите ошибку?» — спросил Стар. «И заметили в кадре волосок. Вон там, справа. Выясните, в проектор он попал или на пленку». В самом конце эпизода Кладета Кольбер медленно подняла голову, и на зрителя влажно блеснули ее большие светлые глаза. «Вот что должна была все время давать камера», — сказал Стар. «И ведь кладета отлично сыграла. Проведите пересъемку завтра же или еще до вечера сегодня». Питзаврос не сделал бы такого ляпсуса. По студиям не наберется и шести операторов, на которых можно во всем положиться. Зажегся свет. Помощник продюсера и директор группы вышли. А сейчас, манро пустим кусок, снятый еще вчера. Принесли поздно вечером. Свет погас. На экране выросла голова Шивы, громадная и невозмутимая, хотя пройдет лишь несколько часов, и голову эту понесет хлынувшая вода. Вокруг толклись, толпились верующие. В следующих дублях... Вдруг проговорил стар, пусть два-три карапоза сберутся шиви на макушку. Проверьте только, не будет ли это отдавать светодатствам. Но думаю, что нет. С детворы спрос невелик. Хорошо, Монро. Серебряный пояс со звездными прорезями. Смит, Джонс или Браун в колонку разные, женщину с серебряным поясом просят Действие перенеслось в Нью-Йорк. Пустили сцену из гангстерского фильма, и неожиданно стар воскликнул в темноте. Дрянь, сцена. Плохо написано, никчемно, плохо подобраны статисты. Какие это гангстеры? Куча маскарадных конфетных бандитиков. В чем дело, Ли? Сцену сочинили сегодня утром, прямо на шестой площадке, — сказал Ли. Бертон хотел там все сразу заснять. И дрянь заснял, и дальше кадры скверные. Подобный хлам нечего печатать. Героиня сама не верит своим словам. И кати Грант ей не верит. Такое я люблю вас с крупным планом. Да на предварительном вас ошикают, и из зала к черту выгонят. Еще и разодета, как на бал. В темноте нажали кнопку, проекционный аппарат выключили, дали свет. Залп звучно ожидал. Стар сидел с каменным лицом. — Кто написал эту сцену? — спросил он, наконец. — Уалли Уайт. — В трезвом виде? — Ну, конечно. Стар подумал. — Засади вечером за нее человек четырех специалистов, — сказал он. — Посмотри, кто там у нас свободен. Сидный Говард уже приехал? — Да, сегодня утром. — Потолкуй с ним. Объясни ему, что мне здесь нужно. Девушка в смертельном ужасе, она теряет время. Вот и весь секрет. я не до любви, не до жиру, быть бы живу. И еще кэппер. Да, — нагнулся из второго ряда художник, — декорация тут подгуляла. Все сидящие переглянулись. — А в чем именно изъян, Монро? — Это у тебя, — надо спросить, — сказал Стар. Но впечатление тесноты, глаз потыкается дешево как-то. А было хорошо. — Было, согласен. Но чем-то подпортили. — Сходи туда вечером, взгляни. Возможно, мебель не ту поставили, загромоздили. Может быть, окно прибавить для простора. Перспективу в холле нельзя слегка усилить. Я посмотрю, что можно сделать. Кеппер боком выбрался из ряда, взглянул на часы. — Придется сразу же за работу, — сказал он. — К ночи сделаю эскизы и утром перестроим. — Хорошо. Ли, ты сможешь эти сцены переснять? — Думаю, что смогу, Монро. Вину за пересъемку беру на себя. А эпизод драки готов? — Сейчас прокрутим. Стар кивнул. Кеппер поспешно ушел, свет опять погас. На экране четверо мужчин яростно разыгрывали драку в подвале. — На тресе взгляните, — сказал Стар со смехом. — Как он на того парня кинулся! Опыта ему явно не занимать. Драку повторяли снова и снова, всякий раз с теми же самыми движениями. И всякий раз, кончив дрочины, улыбались, хлопали противника дружески по плечу. Только одному из них, постановщику сцены, боксеру, который запросто мог бы вышивить из остальных дух, грозила опасность травмы и только от шального неумелого удара, а он научил их, как правильно бить. Но все равно самый молодой из актеров боялся за свое лицо, и режиссер искусно заслонял от зрителей его опасливые уклоны, маскировал их хитрыми ракурсами. Затем двое без конца встречались в дверях, узнавали друг друга и проходили. Сталкиваясь, вздрагивали, проходили. Затем девочка по деревам читала, а на суку устроился с книжкой мальчик. Девочке надоело читать, она заговаривала с мальчиком. Тот не слушал, уронила грызок яблока ей на голову. — голос спросил с темноты. — Длинновато, а, Монро? — Ничуть, — ответил Стар. — Славно. Смотрится со славным чувством. Мне показалось затянуто. Иногда я десять футов пленки могут дать затянутость, а другой раз сцена длиной в двести футов бывает слишком коротка. Пусть монтажер не трогает, пусть позвонит мне. Это место в картине запомнится. Оракул изрек слово истины, исключающие сомнения и споры. — Стар должен быть прав всегда. — Не большей частью я всегда, иначе все сооружение осядет, расплывется, как сливочное масло в тепле. Прошел еще час. Грезы скользили по белой стене фрагмент за фрагментом, подвергались разбору, браковке, чтобы стать грезами тысячных толп или отправиться в мусорную корзинку. Потом пустили кинопробы, и это значило, что просмотр идет к концу. Пробовались двое. Мужчина на характерную роль и девушка. После фильмовых кусков, с их тугим ритмом, чтобы воспринимались как нечто ровненькое и спокойное, Присутствующие сели вольней, стар опустил ногу на пол. Давать оценку приглашались все. Один из техников заявил, что он бы от этой девушки не отказался. Другие остались равнодушны. Года два назад ее уже просматривали. Она, видимо, активно пробуется по Голливуду, но лучше не становится. А мужчина неплох. Не взять ли его на роль старого русского князя в степи? «Он и в самом деле бывший русский князь», — сказал ассистент по актерам. «Но он стыдится прошлого. Он, по убеждениям, красный». И как раз от роли князя он отказывается. «Да на другую не сгодится», — сказал стар. Зажгли свет. Стар вложил изжеванную резинку в обертку, усунул в пепельницу. Повернулся вопросительно к секретарше. «Комбинированные съемки на второй площадке», — напомнила она. Он заглянул туда, понаблюдал, как с помощью остроумного устройства снимают кадры на фоне других кадров. Потом обсуждали у Маркуса привязку счастливого конца к Манон-Леско. Старк, как и прежде, решительно возражал. Вот уже полтора-ста лет Манон делает деньги и без счастливого конца. Он твердо стоял на своем. вот эту пору дня речь Стара текла с особенной убедительностью, и, уступив ему, они занялись другим. Постановили дать дюжину кинозвезд на концерты в пользу жителей лонг Лонгбича, которых землетрясение лишило крова. Давать так давать. Пятеро из них тут же собрали в двадцать пять тысяч долларов. Давали они щедро, но бессердечной жалости, свойственны беднякам. Вернувшись к себе, Стар узнал, что Пит Заврас принес письмо от окулиста. Зрение Пита оказалось 19-20, то есть почти идеальное. Сейчас Заврас снимает фотокопии с письма. Стар гордым петушком прошелся по кабинету, под восхищенным взглядом и с Дулом. Заглянул принц Агги поблагодарить стара за доступ на съемки. Во время их разговора пришла загадочная весть одного из помощников продюсера, что сценаристы Тарлтоны дознались и хотят увольняться. — Нам не достает хороших сценаристов, — пояснил Старпринцу, — а тарлтоны хорошие. — Да ведь вы любого писателя можете на нанять, — удивился гость. — Мы нанимаем, но сценаристы из них получаются неважные, так что приходится работать с нашими обычными. — С кем же это? — Со всеми, кто принимает наш метод и не пьянствует. Состав у нас пестрый, поэты-неудачники, драматурги, имевшие раз в жизни успех на театре, девушки с университетским дипломом. На разработку идей мы сажаем их двое, а если дело стопрится, еще двойку сценаристов сажаем параллельно. Случалось у меня целых три пары, разрабатывали замысел одновременно, и независимо одна от другой. И такая дублировка им нравится? Нет, и мы стараемся им не говорить. Они не гении, при любой другой системе их производительность была бы ниже. Но эти Тарлтоны, супружеский тандем с Востока, весьма не дурные сценаристы. Тарлтоны только что узнали, что не одни разрабатывают тему. И это их коробит, ранит их чувство целостности и единства. А и, и они именно так мне и заявят. Но что же тогда придает у вас работе эту необходимую целостность, это единство? Стар помолчал. Лицо его было сурово, лишь в глазах поблескивали искорки. Единство даю я, — сказал он. Всегда рад буду видеть вас на студии. Затем Стар принял Тарлтонов. «Их работа ему по душе», — сказал он, глядя на миссис Тарлтон, точно именно ее творческий почерк различая сквозь машинопись. Он сообщил им ласково, что переводит их на другой фильм, где меньше гонки и больше времени. Как он и надеялся, они попросили оставить их на прежней теме. Они понимали, что так быстрее пробьются на экран, пусть даже только в качестве соавторов. «Система работы позорная», — признал он. «Грубая, прискорбно коммерческая. Он не упомянул лишь, что сам ее создал». Когда он проводил их, мисс Дулан торжествующе объявила. — Мистер Стар, вас к телефону. Дама с поясом. Стар уединился в кабинете, сел за стол, взял трубку и под ложечкой у него сжалась. Он еще не решил, чего хочет. Дело Питта Заврса обдумал, решил, а свое не обдумал. Первоначально он хотел узнать только, не с профессионалками ли столкнулся, не актриса ли это, подделавшаяся под мину. Он сам как-то велел загримировать молодую актрису под кладету Кольбер и снять при тех же поворотах головы. «Здравствуйте», — сказал он. «Здравствуйте». слышит этот недоуменный голос, ловя в нем отзвук прошлой ночи, Стар ощутил наползающий опять озноб ужаса и отогнал его усилием воли. «Вас нелегко было найти», — сказал он. «Смита, а кроме этого известно лишь, что вы у нас недавно. И пояс серебряный». «Да-да», — голос звучал все еще стесненно, неуверенно. «На мне вчера был серебряный пояс». «Ну а дальше о чем? С кем я говорю?» — спросил голос с оттенком потревоженного дамского достоинства. — С Монро Старом, — сказал он. — Пауза. Имя это на экранах не мелькало, и, по-видимому, мало о чем я говорила. Ах, да-да, вы были женаты на Мини Дэвис. — Да. — Неужели подстроено? Перед ним снова встал ночной облик, и эта кожа, неповторимо светлеющая, точно фосфором тронутая. Неужели все это подстроили с враждебной целью? Не минно, и вместе минно... Ветер колыхнул занавески, зашуршал бумагами на столе, и сердце чуть дрогнуло. Так густо реален был день за окном. Окунуться в него была не была, увидеть ее снова, это лицо в звездной дымке, этот сильный рот, созданный для нищего и храброго человечего смеха. Я хотел бы увидеться с вами. Не встретится ли нам на студии? Поколебалась и твердый отказ. Я крайне сожалею, но встретиться не могу. Сожаление чисто формальное, отворот-поворот как ножом отрезала. На помощь Стару пришло простое, суетное самолюбие и придало настоятельности его просьбе. «Я хотел бы увидеть вас. Есть причина. Но я, к сожалению... Тогда разрешите подъехать к вам домой?» Опять она молчит, не колевлясь, а просто выбирая слова для ответа. «Вы не все обо мне знаете», — проговорила она наконец. «Вы замужем, что ли?» — сказал он уже нетерпеливо. «Это к нашей встрече не имеет отношения. В ней нет ничего тайного. Если у вас муж, приходите вдвоем». Я... я никак не могу. Но почему же? Даже сейчас вот говорю с вами и глупо себя чувствую. Но ваша секретарша настаивала, я уж подумала, не обронила ли я что-нибудь в воду, а вы нашли. Я очень прошу вас, уделите мне пять минут. Хотите снимать меня в фильме? Нет, я не затем. Молчание такое длинное, что он решил, она обиделась. Где же с вами увидеться? — спросила она внезапно. — А на студии или дома у вас? «Нет, лучше в другом месте». И неожиданно он стал в тупик. «Какое назвать место? Домой пригласить? В ресторан? В коктейль-бар?» «Где встречаются люди? Не в доме же свиданий?» «В девять часов где-нибудь», — сказала она. «Боюсь, что в девять не удастся. Тогда не нужно». «Хорошо, пусть в девять. Но давайте неподалеку от студии. На Элшерском бульваре есть кондитерская». Было без четверти шесть. В приемные ожидали двое, они являлись ежедневно в это время и каждый раз их просили зайти завтра. Дело было не столь существенным, чтобы заняться им немедленно, несмотря на одолевавшую в этот час усталость, и не столь маловажным, чтобы вовсе отмахнуться от него. И снова отложив прием, Стар посидел за столом неподвижно, думая о России. Вернее, о фильме про Россию, обсуждение которого займется час тридцать безрезультатных минут. О России он знал, тьма сюжетов, не говоря уже про главный сюжет, и у него целая бригада больше года была занята разыскиванием и созданием сценариев. Но все получалось не то. Стар чувствовал об этом, можно сказать, масштабно, крупно, языком американской революции, а выходил иначе, упиралась в неприятные проблемы». Он считал, что относится к России по-справедливому, картину он хотел поставить самую доброжелательную, но оборачивалось это лишь тупой головоломкой. «Мистер Стар, к вам мистер Драмон, мистер Кирстов и миссис Корнхилл по поводу русского фильма. Хорошо, давайте их сюда». Потом с шести тридцати до семи тридцати он просматривал «Отснятое днем». В другой раз он так и просидел бы до ночи в просмотровой или в зале перезаписи, но сегодня сказывался недосып, и предстояло свидание. По дороге в кафе он зашел к себе. В приемной ждал его пить Заврос с рукой на перевязи. — Ты из хилы и врепит кинематографа, — сказал Заврос с поклоном. — И Аристофан, и Минат тоже. Кто не такие, — улыбнулся Стар. — Мои соотечественники. Я не знал, что у вас в Греции делают фильмы. — Ты отшучиваешься, Монро, — сказал Заврос. А я хочу и то сказать, что ты великолепнейший парень. Я тебе на сто процентов обязан жизнью. Ну, как рука? Рука пустяк. Такое ощущение точно кто в засос целует меня в плечо. Рука недорогая плата за такой исход дела. А как вышло, что ты именно сюда пришел прыгать? — спросил стар с любопытством. — Я пришел к дельфийскому оракулу, — сказал Заврос. Пришел к Эдипу, и он разрешил мою загадку. Попадись мне только в руки, сволочь, пустившую эту сплетню. — Жаль, что я не получил как ты, образование, — сказал Стар. — на яйца оно не стоит, — сказал Пит. — Я кончил бакалавром в салониках, и что мне это дало в итоге? — Итог подводить рано, — сказал Стар. — Зная, Монро, я за тебя любому глотку перерву, — сказал Заврос. — В любое время дня и ночи. Стар закрыл глаза, открыл опять. Силуэт Завроса слегка расплылся на солнечном фоне. Стар, оперся рукой на столик позади себя, сказал обычным голосом. — Всего хорошего, Пит. В глазах потемнело почти до черноты, но он заставил себя сделать несколько привычных шагов в кабинет, защелкнул дверь и лишь затем нашарил в кармане таблетки. Стукнул графин на стол, зазвенел стакан. Он опустился в кресло, дождаясь, когда подействует бензидрин, чтобы затем идти обедать. Когда Стар пообедав возвращался к себе, ему помахали рукой из проезжающего родстера. В открытой двухместной машине сидел молодой актер со своей девушкой, и Стар смотрел им вслед, пока они не растворились в летнем сумраке за воротами. Мало-помалу он терял живое ощущение этих радостей, и уже казалось, что мина унесла с собой всю их остроту. Золотой револ чувство тускнил скоро даже бесконечная печаль о Мине не кончится. Ему по-детски представилось, что мина там, на синих небесах, и, войдя в кабинет, он впервые в этом году вызвал из гаража свой родстер. Большой лимузин слишком угнетал бы памятью вечных рабочих раздумий и усталых дремот. Стар вырулил из ворот, все еще внутренне напряженный, но вверху у родстера был откинут, и старо опахнула летним углой, и он огляделся. Вдали над бульваром висела луна, и очень убедительно казалась новой, круглый год, каждый вечер обновляемый. Мина умерла, но огни Голливуда не погасли. Косо отразясь от лимонов, грейпфрутов, зеленых яблок, падала на тротуары матовое сияние из витрин. Лилово замигал стоп-сигнал, идущий впереди машины, и на следующем перекрестке снова замигал. Всюду кромсали небосвод рекламные прожекторы. На пустынном углу улицы двое загадочных людей ворочили мерцающий бочонок прожектора, чертя в небесах бессмысленные дуги. В кондитерской прилавка со сластями стояла и неловко ждала женщина. Ростом она почти не уступала Стару. Ей было явно не по себе, и, если бы не вид стару, учтивой, совсем не нахальной, она бы тут же оборвала свидание. Они поздоровались и вышли на улицу без дальних слов, почти без взглядов. Но идя к машине, стар видел уже, что это просто миловидная американка. Никак не красавица, не минно. Куда мы едем? спросила она. Я не думала, что без шофера. Но ну, ничего, я неплохо боксирую. Боксируйте? Звучит грубовато, конечно, она улыбнулась натянутой улыбкой. Но про вас киношников такие страхи рассказывают. Мысль о себе, как о бандите-насильнике, показалась стару забавной, но лишь на секунду. Итак, зачем я вам? спросила она, садясь в машину. Он стоял молча, ему хотелось тут же попросить ее вон из машины. Но она уже села и успокоилась. И ведь он сам был виновником всей неловкой ситуации. Сжав зубу, он обошел машину, чтобы сесть за руль. Свет уличного фонаря падал женщине прямо в лицо и не верилось, что это та самая вчерашняя. Сходства с Миной не было теперь никакого. — Я отвезу вас домой, — сказал он. — Где вы живете? — Домой, — поразилась она. — Я не спешу. Если мои слова задели вас, простите. — Да нет, большое спасибо вам, что пришли, это я сглупил. Мне вчера вечером показалось, что вы точная копия одной моей знакомой. Было темно, свет бил мне в глаза. Женщина обиделась. Вот еще, она не виновата, что не похожа на кого-то там. — И только-то, — сказала она, — странно. С минуту ехали молча. — Ах, вы ведь были мужем Мины Дэвис, — осенил ее вдруг догадка. — Простите, что затрагиваю эту грустную тему. Он быстро вел машину, стараясь лишь, чтобы эта торопливость была не слишком заметна. — Если вы искали во мне сходство с Минной Дэвис, то напрасно. Я совсем другого типа, — сказала она. — Возможно, вы спутали меня с моей подругой. Та, да, похоже, больше. Теперь это было неважно. Важно было побыстрее кончить и забыть. — Не она ли вам нужна? — продолжала женщина. — Она живет рядом. — Спутать я не мог, — сказал он. — На вас был серебряный пояс. — Да, пояс был на мне. Свернув с бульвара заходящего солнца на северо-запад, машина стала подниматься по извилистой дороге на холмы. По бокам мелькали невысокие бунгало, золотые от электрического света. Он тек из окон, словно звук из радиоприемника. «Видите окна на самом верху горы? Там Кэтлин живет, а я чуть подальше, на спуске». «Остановитесь здесь», — попросила она минуту позже. «Ведь сказали на спуске. Надо заглянуть к Кэтлин. К сожалению, у меня... Мне самой к ней надо», — сказала женщина нетерпеливо. Стар тоже вышел из машины. Она направилась к новенькому домику, укрывшемуся под ветвями Ивы. Стар машинально поднялся следом на веранду. Она позвонила и повернулась, чтобы проститься. — Извините, что обманула ваше ожидания. — Виноват я, — спокойно вам ночи сказал он, огорчаясь из за нее, и за себя. Из затворяющейся двери косо упал свет, и молодой женский голос спросил, кто там. Стар поднял глаза. — Это она в освещенном проеме. Лицо, весь облик улыбка — это минно. По-особому чистая, точно фосфором тронутая кожа, горячий, щедрый, смелый очерк губ и разлета на всем чудесная веселость, чаровавшая целое поколение зрителей. И как вечером вчера он потянулся к ней сердцем, но теперь блаженнее, увереннее. «Ах, Эдна, в дом нельзя!» — сказала девушка. «Я занялась уборкой, весь дом пропах на шатырем!» «По-моему, это тебя он хотел видеть, Кэтлин», — сказала Эдна с развязным громким смехом. Взгляды Кэтлин и Старая встретились и слились. Эта первая радостная смелость уже не возвращается потом. Мгновенный взгляд был длительнее объятия, не крика. — А позвонил мне, — продолжала Эдна. — Должно быть, спутал. Стар перебил ее, шагнув в полосу света. — Я хотел принести извинения, мы к вам грубо отнеслись вчера на студии. Но совсем иное звучало в его голосе, и она вслушивалась, не стыдясь. Жизнь ярко вспыхнула в обоих. Эдна как бы отступила в сторону, в темноту. — Ничуть не грубо, — сказала Кэтлин. Прохладный ветер свеял ей на лоб каштановые завитки. Зайцам жаловаться не приходится. — Приглашаю вас и Эдну осмотреть студию, — сказал Стар. — А вы там важная персона? — Он был женат на Мини Дэвис. Он продюсер, — объявила Эдна, словно о чем-то уморительно смешном. И он мне вовсе о другом говорил сейчас. По-моему, он в тебя втрескался. — Замолчи, Эдна, — одернула ее Кэтлин. Почувствовав, что ее развязность режет уши, Эдна сказала. — Зайди ко мне, ладно? и деревянная шагая ушла, но уже участница их тайны, свидетельницы искры, пробежавшей сейчас между ними. — Я вас помню, — сказала Кэтлин. — Вы нас из воды спасали. Ну а дальше? Эдна пригодилась бы им теперь. Они были одни и после пылкого начала обретались на зыбкой почве. Обретались в пустоте. Его мир остался далеко отсюда, ее же мир был и вовсе неведом. Только голова той статуи до да света из дверного проема. — Вы ирландка, — сказал она, стараясь создать для нее какой-то фон. Она кивнула. «Но я долго жила в Лондоне, я не думала, что еще можно догадаться». Хищно-зеленые глаза автобуса скользнули по темной дороге. «Я не понравился вашей подруге», — сказал Стар, когда автобус проехал. «Видимо, ее напугало слово «продюсер». Мы с ней новички здесь. Она глупышка, но безобидная. Я-то не стала бы вас пугаться». Пытливо взглянув ему в лицо, она отметила его усталый вид. Это замечали все. Но тут же впечатление отодвинулось, на Кэтлин дохнуло глубинным гореньем, Стар был как жаровни на городской панели в прохладный вечер. «Наверное, вам проходу нет от девушек, все эти рвутся в киноартистки». «Они уже на меня махнули рукой», — сказал стар. «Положим, не махнули, он знал, что они толкутся тут же за порогом, но он давно уже привык к их назойливому гамму, как привыкают к шуму уличного движения. В их глазах стар был могущественнее короля. Тот мог сделать королевы лишь одно, а этот — многих». — Так и циником недолго стать, — сказала Кэтлин. — Вы не снимать ли меня хотите? — Нет. — Вот и отлично. Я не актриса. Как-то в Лондоне, в отеле «Карлтон», ко мне подошел человек и предложил попробоваться, но я подумала и не пошла. Они продолжали стоять в прежних позах. Точно он вот-вот уйдет, и она закроет дверь. — Я как сборщик налогов. Встал в дверях и не даю хозяйке уйти в дом, — заметил Стар со смехом. Она тоже засмеялась. — Извините, не могу пригласить вас. Я жакет надену, посидим на веранде. «Нет». Что-то вдруг толкнуло проститься. «Оставить пока все как есть в неопределенности. Жду вас на студии», — сказал он. «Не знаю, удастся ли мне самому быть вашим гидом, но когда придете, непременно первым делом позвоните мне». Между бровями ее легла чуть заметная, тоньше волоска складка. «Не знаю, приду ли, но я вам очень благодарна». Он понял, что она почему-то раздумала и ускользнула от него. Оба почувствовали, что эпизод исчерпан. Ему надо ехать, хотя и оставшись ни с чем в самом прямом и практическом смысле, не узнав ни номер телефона, ни даже фамилию ее, но теперь как-то неловко было спросить. Она проводила его к машине, овеев светлой своей красотой, неизведанной новизною, но когда они вышли из тени, между ними оставался лунный просвет шириной в шаг. Вот и все, — вырвалось у Стара. К мелькнуло на ее лице, но и улыбка на губах мелькнула уклончиво, словно тайная тропинка приоткрылась на миг. «Очень надеюсь, что мы еще увидимся», — сказала она с оттенком церемонности. «Мне будет горько, если нет». На минуту они отдалились друг от друга, но, развернув машину в соседней аллее, он проехал мимо, она ждала, и он помахал ей возбужденной и счастливой. Было радостно, что есть еще в мире красота, которой не удастся взвесить на весах актерского отдела. А дома, сидя за чаем у русского самовара, он ощутил странную тоску. Это воскресло прежняя живая боль, могучая и сладостная. Он раскрыл первый из двух сценариев, составлявших его вечернюю норму. Сейчас он строка за строкой мысленно перенесет их на экран, но прежде он вызвал в памяти Минну. Он сказал ей, что это ровно ничего не значит, что никто ее не может заменить, что он просит прощения. Вот так примерно протекал день стара Я не знаю подробности болезни, когда она у него началась и так далее. Стар был скрытен, но отец мне говорил, что стар в июле раза два терял сознание. Завтрак на студии описан со слов принца Агги, тот самый, за которым стар объявил компаньонам, что поставит убыточный фильм. А это что-нибудь дозначило, учитывая жесткость его компаньонов, и ведь стар сам владел солидным пакетом акций и к тому же по контракту участвовал в прибылях. Много сведений дал мне Уайли Уайт, и я отнеслась к ним с доверием, потому что Уайли вчувствовался в Старо глубоко, со смесью зависти и восхищения. Сама же я тогда бредила старым, и так и знаете, мой рассказ о нем — рассказ влюбленный».